Глава третья. Представление о сексуальном. В половой жизни проявляется не только данная природой, но и привнесенная культурой. Владимир Ленин. Очень рискованно требовать от мужчины или хотя бы пространно намекать ему, чтобы он говорил комплименты. Если намекать пространно, то он может и не сообразить, и настроение у женщины испортится на ровном месте. А если требовать – то дальше начинается отработка повинности. У тебя замечательные глаза, брови, ресницы и дальше по списку. Прямо вивисекция какая-то получается. Тигр состоит из грудинки, окорока. «Так, какую часть тела я еще не упомянул», — судорожно думает мужчина, ведь если не указать на то, что было загадано, будет скандал. А что загадано, не угадаешь? Глаза были, волосы были, руки были, ноги были. «Попа! Да, про попу еще ничего не сказал!» А как сказать то поа пятая точка попка хорошо если догадается сказать что джинсы сидят просто блеск и глазами так ух а ты еще сморозит чего нибудь или не доморозит или переморозит мужчина на самом деле вполне себе тонко чувствуюющее существо и он с удовольствием скажет что то приятное когда на него найдет нахлынет и он это почувствует и посмотрит с восхищением и улыбнется и прикоснется но если его перед этим выдрать как сидору козу кокетливыми вопросами и женскими хитростями то не найдет и не нахлынет очень долго да мужчины и женщины смотрят на разные когда женщина приходит на работу с новой прической сколько коллег мужчин это заметят и скажут ей об этом без подсказки только тот из них у кого фетиш женские волосы остальные отреагируют если она придет лысый или выкрасится в ядовито зеленый цвет все таки анекдот про жену надевшую противогаз и мужа уточняющего не выщипала ли она себе брови это конечно гротеск но в целом очень убедительно передает реальную картину реклама внушает женщинам что нужно купить то то и то то и ты станешь неотразимой индустрия моды реклама рассчитаны на женские деньги потому что во всем мире львиную долю покупок осуществляют женщины ну может в арабских странах чуть по другому а в остальном мире так то но беда в том что мужчинам то никто не объяснил что именно такие женщины и в таких нарядах да с такими прическами должны им нравиться в мужских журналах об этом не пишут там пишут о том что подавляющему большинству мужчин уже нравится а не о том что должно понравиться как то ко мне на программу пришла пара в которой дело чуть до развода не дошло молодая жена сделала себе пирсинг в пупке полагая что от этого стало намного привлекательнее вы понимаете говорит мне муж я не могу с ней сексом заниматься если она не снимет эти сережки жена ни в какую это ее тело ее право а он ограничивает ее свободу и тут я спрашиваю у этого молодого человека у мужа то есть по свойски так по мужски не встает когда эти сережки в пупке видишь и он меня нет вообще не встает категорически это же прямо как рано в животе очевидно что у него от этого зрелища просто физиологически вылетает эректильная функция как пробки в электросчетчике я поворачиваюсь к жене и говорю у него один раз не встанет другой не встанет а потом и вовсе перестанет работать наживете совместно эектильльную дисфункцию тут механика несложная но жесткая и вот она жена с пирсингом сидит глазами хлопает неожиданность редставление женщины о том что является сексуальным а что нет к мужскому представлению об этом предмете не имеет ровным счетом никакого отношения мужчина которому не доставляет удовольствие какая то слишком изысканная например интим прическа в стразах или пирсинг или тысячах косичек заплеченных на голове должен сильно поднапрячься чтобы похвалить оценить и когда он не справится с этим квестом Женщина будет переживать, что она столько для него сделала, так страдала и старалась, а он неблагодарный, известно кто. Да, женщину понять можно. Она провела в парикмахерской несколько часов, была уверена, надо думать, что произведет неизгладимые впечатления на него, и весь день ждала комплиментов. Но стоит ли обижаться? Мне кажется, что действовать лучше с опорой на реальность. Пришли вы с новой прической, а он не заметил? Забудьте про прическу, значит, ему это не важно. а среагировал он на духи, имеет смысл запомнить, что за аромат был на вас в этот вечер. В конечном счете окажется, что следить нужно за ограниченным количеством позиций, всего чуть-чуть, а остальное делать так, как вам удобно. В результате всем комфортно, все радуют друг друга, живут долго и счастливо. И здесь нет правых и неправых. Здесь нет вопроса, подстраиваемся мы или не подстраиваемся, идем на компромисс или не идем, вообще не об этом речь. Просто если я хочу быть сексуально привлекательным для своей второй половины, а мне бы хотелось, я принимаю определенные правила игры и делаю это с удовольствием, потому что наградой мне за это будет, ну, вы сами понимаете. Я кровно в этом заинтересован. Сам, лично, это мне нужно. Но и обратное, конечно, должно быть. если моя вторая половина со своей стороны не пожелает быть сексуально привлекательной для меня а у меня как и у всякого мужчины есть определенные соображения на этот счет то она вряд ли может рассчитывать на мою заинтересованность я думаю понятно почему ведь откуда ей взяться то в таком случае и не стоит поддаваться пропаганде мол мужчинам нравится то или это каждому мужчине нравится свое у кого то вызывают восхищение длинные волосы а кому то доставляет удовольствие целовать любимую в шею или ему кажется что торчащие уши выглядят очень трогательно поэтому он рад когда она стрижется очень коротко конечно когда каких нибудь звездных мужчин расспрашивают а потом в женских журналах печатают что у мол в женщине им нравятся глаза и длинные волосы это так себе информация боюсь они вряд ли скажут в таких интервью для условного косма что им нравится определенная форма груди чтобы вот тут торчало тут не торчало тут большой ободок возле соска а тут ну и самое нелепое когда женщины начинают прислушиваться к советам о сексуальности которые звучат из уст деятелей шоу бизнесзнеа питающих страсть в обычной жизни к мужчинам в женщинах я больше всего люблю и пошел текст хорошо конечно но вот только он не рассматривает их как сексуальный объект и в этом смысле его советы вряд ли можно брать на вооружение но даже если этот шоумен гетеросексуален и откровенен его взгляд на женщину это его частное и сугубо личное мнение если какому то конкретному актеру нравятся какие то конкретные детали женского тела и поведения для читательницы это не должно иметь ровным счетом никакого значения какая разница если это не тот мужчина с которым вы собираетесь строить отношения у каждого мужчины свои вкусы и индивидуальные предпочтения